13 июня. Я диктую эти заметки, пережив ни с чем не сравнимый эмоциональный стресс. Я сбежал оттуда и сижу теперь в самолете, летящем в Нью-Йорк. Не представляю, что мне делать, когда окажусь там. Признаюсь». Поначалу зрелище сотен ученых и мыслителей, собравшихся в одном месте в одно время, чтобы обменяться идеями, вызвало у меня благоговение. «Вот здесь, — думал я, — происходит нечто настоящее. Здесь все будет не так, как в стерильных университетских дискуссиях, потому что здесь собрались светила психологии и теории обучения». Настоящие ученые, которые пишут книги и читают лекции, ученые, которых цитируют. Пусть Немур и Штраус середнячки, но не остальные, был уверен я. Настало время, и Немур повел нас по гигантскому фойе с роскошной мебелью в стиле барокко, по широким мраморным лестницам, сквозь растущую толпу головокивателей и рукопожимателей». «Утром прибыло еще двое наших. Профессора Уайт и Клингер шествовали чуть справа и на шаг позади Немура и Штрауса. Мы с Бартом замыкали шествие. Толпа расступилась, и мы вошли в главный конференц-зал». Немур весело помахал рукой репортерам и фотографам, собравшимся, чтобы из первых уст услышать о тех замечательных вещах, которые удалось сделать с обыкновенным кретином всего за три месяца. Очевидно, Немур предупредил их заранее. Некоторые доклады произвели на меня сильное впечатление. Группа ученых с Аляски выяснила, как стимуляция различных областей мозга влияет на способность к восприятию знаний. А другая, из Новой Зеландии, определила участки коры мозга, ответственные за восприятие стимулов. Были и другие работы. Например, П.Т. Целлерман сделал доклад о том, как зависит скорость, с которой крысы проходят лабиринт, от формы углов в нем. Или сообщение некоего Верфеля о влиянии уровня разумности на время реагирования у макак-резусов. Время, деньги и энергия, потраченные впустую. Да, прав был Барт превознося Немура и Штрауса за то, что они посвятили себя важному и неизвестному делу, в то время как другие занимались простенькими темами с гарантированным успехом. «Если бы только Немур был способен относиться ко мне как к человеку». Но вот председатель объявил доклад от университета Бекмана и мы заняли свои места на возвышении рядом с Президиумом, я и Барт, а между нами Алджернан в клетке. Мы были главной приманкой этого вечера, и председатель торжественно представил нас. Я почти ожидал, что из его уст вырвется «Почтеннейшая публика!» «Не проходите мимо! Уникальное представление! Нигде больше в научном мире мышь и кретин становятся гениями прямо на ваших глазах!» Однако он сказал, «Прежде чем вы услышите сам доклад, мне хочется сказать несколько слов». Все мы уже слышали о совершенно поразительной работе, проделанной в стенах университета Бекмана на средства фонда Уэлберга под руководством профессора психологии Немура совместно с доктором Штраусом, сотрудником нейропсихологической лаборатории того же университета. Нет нужды повторять, что мы ждем доклада с понятным нетерпением. Предоставляю слово университету Бекмана. Немур грациозно кивнул и от избытка чувств подмигнул Штраусу. Первым выступал профессор Клингер. Алджернан, непривычный к дыму и шуму, нервно забегал по клетке. «Ни с того ни с сего у меня появилось сильнейшее желание открыть дверцу и выпустить его в зал. Абсурд, конечно!» Тем не менее, слушая излияние Клингера на тему сравнения лабиринтов с преимущественно левосторонними поворотами с лабиринтами с преимущественно правосторонними, я поймал себя на том, что непроизвольно поглаживаю пальцами задвижку клетки.